Медианерос — активистки гендерного равенства и общественного пространства. Мы часто оказывались единственными женщинами в компании мужчин, рисующих на улице. Но настоящему призванию это не помеха. Художницы Ванесса Гальдеана и Анали Чанке, известные как Медианерос, создают большие выразительные муралы с акцентом на ибероамериканскую культуру. Для их творчества характерна игра с контрастом тёплых ярких красок и чёрно-белых форм. На муралах, выполненных девушками, можно увидеть реалистичные портреты, лица простых людей, но гордых и отважных, словно иконы, несущие в себе что-то более значительное. Желание дуэта — изменить восприятие общественного пространства, привнося в городской ландшафт действенный посыл. Наш совместный творческий прогресс находит отражение как в повседневной жизни, так и в самих работах, поскольку мы не просто коллеги, но и партнеры. Слово «medianeros» на испанском языке означает «боковые, общие стены для всех соседей». Одни стены разделяют нас, но эти, наоборот, объединяют. По нашему убеждению, публичное искусство не только украшает города, но и обозначает общие места для всех его жителей. Мы разделяем концепцию взаимообмена и сосуществования. Сейчас наши силы сосредоточены на росписи стен, но не так давно мы участвовали в коллективных проектах по укладке мозаики в тех или иных общественных местах, объясняет Анали. В основе философии Медианерос лежит идея гендерного равенства. Наши муралы репрезентируют широкое гендерное разнообразие. И хотя наши работы выглядят по-разному, в зависимости от того, под каким углом на них смотришь, но главное в них — изображение андрогинных лиц, чей пол не всегда понятен. Собственно, это отражение нашей позиции. Всё наше воспитание учит тому, «Что присуще мужчине, а что женщине?» — продолжает она. «Мы верим, что как только строгие разграничения между мужчинами и женщинами уйдут в прошлое, мы увидим развитие более свободных социальных отношений и появление поколений людей, которых меньше волнует, какими они должны быть, и более внимательных к тому, какими они могут стать». Другими словами, мы убеждены, что, преодолев жесткие рамки ограничивающие стереотипы, общество преодолеет конкретные формы дискриминации, а люди избавятся от навязанных им извне ролей. Образы людей в наших работах — поэтические и визуально преображенные личности, зачастую изо всех сил пытающиеся вырваться из своего рода клеток, в которых они оказались. Мы используем аноморфоз. Визуальный трюк, позволяющий видеть работы по-разному, в зависимости от ракурса. С его помощью мы показываем неоднозначность предметов, суть которых сперва не вызывает сомнений, поясняет одна из художниц. Восприятие мурала зависит как от его местоположения, так и обстановки вокруг, поэтому медианерос внимательно изучают перспективу и пространство, где будет находиться будущее изображение. В целом они согласны с тем, что женщинам сложно добиться равного положения в сфере деятельности, как правило, исключительно мужской. Да, мы получили признание, но прошли ради этого долгий путь. На улицах работало так много талантливых девушек, но еще несколько лет назад о них никто не знал, а большие пространства доставались в основном мужчинам. Мы считаем, что это связано с предвзятостью к женщинам в закоснелых патриархальных обществах. «В последние годы ситуация меняется, и сейчас мы встречаем все больше женщин, у которых есть возможность расти с помощью творчества и пространства для выражения своего видения», — говорит Ванесса. Они обе выросли в аргентинском городе Росарио, недалеко от реки Парана. Несмотря на свою красоту, наша страна нестабильна и непредсказуема. Это вынуждает её жителей приспосабливаться к постоянным изменениям экономическим, политическим, социальным и прочим. Поэтому у аргентинцев весьма творческий подход к преодолению трудностей. «Воистину, всё наше общество привыкло импровизировать и быстро адаптироваться», добавляет она. «В детстве я любила мастерить, рисовать, изобретать что-то новое, посещая несколько художественных мастерских». «Только за время обучения в Университете искусств Росарио я подготовила несколько муралов», — вспоминает Анали. «А я изучала архитектуру и изобразительное искусство», — говорит Ванесса. «Меня увлекло градостроительство, но, окончив университет, я в основном участвовала в коллективных урбан-интервенциях, руководя мозаичной мастерской». Нас всегда что-то побуждало заниматься публичным искусством. Мы даже познакомились, работая на улице. Наша общая цель — создавать стрит-арт для всех, будь то муралы или урбан-интервенции, ведь мы считаем, что эта сфера подходит нам и как пространство, и как средство самовыражения. Для нас паблик-арт — это самый честный способ создавать произведения, к которым может получить доступ любой желающий. «Это искусство для всех», — утверждает Анали. Дуэт возник в 2012 году в той самой мозаичной мастерской Ванессы в Росарио. Девушка как раз пригласила несколько мастеров граффити для создания работы в смешанной технике. Девушки вдохновляются всем, что замечают вокруг, и всеми видами искусства. Мы досконально изучили многие исторические периоды, но больше всего полюбили мексиканские муралы XX века и актуальное искусство. Также, как и работы наших коллег, городских художников из разных уголков мира, нас вдохновляет наследие архитекторов, писателей, художников. Мы любим театр, кино, музыку, но нашим ориентиром всегда оставались женщины, что упорно боролись за достижение своих целей. От наших мам, совмещающих семью и работу, до других целеустремленных женщин, которые всегда знали, кто они и зачем посланы в мир, объясняет Ванесса. Нам нравится, что в стритарте художникам не требуется строить карьеру или быть отобранным жюри либо каким-то учреждением, чтобы показать свои работы людям. Важная особенность стрит-арта — широта охвата исполнителей и демократизация доступа к культуре для обывателя. Наша главная цель — сам опыт создания публичного произведения, взаимодействие с обществом. В этом наше стремление и наша отдушина заключает Аналия.